Глава вторая Самолет, на котором я летела в Геную, уже набрал необходимую высоту. Пассажиры расслабились и приготовились к долгому, откровенно говоря, рутинно-нудному перелету. Как вдруг налетел шторм. По прогнозам все было спокойно. В аэропорту не прозвучало никаких объявлений. Рейсы не отменялись, поэтому, когда небо под крылом затянуло темно-серыми облаками, это стало неприятным сюрпризом. Лайнер начала потряхивать. Поначалу все делали вид, что не обращают внимания. Подумаешь, турбулентность, кто не попадал в такие зоны. Но когда замерцал свет, пассажиры начали недоуменно, а потом и испуганно переглядываться. Как бы ни пришлось возвращаться... м ы к н у л мой сосед слева. Женщина, сидевшая у окна, издала нервный смешок. Мне тоже стало немного не по себе. В сплошной пелене дождя за толстым стеклом сверкали молнии. Самолет мелко подрагивал, но по-прежнему набирал высоту. Возможно, пилоты решили обогнать грозу. Замечательный денек для полета. Пробормотал я, никому конкретно не обращаясь. А впереди еще три с лишним часа. Ответил все тот же мужчина слева. «Надеюсь, нас ждут только приятные сюрпризы». Я посмотрела на него. Симпатичный зеленоглазый брюнет с обезоруживающей улыбкой, обнажавший ряд крепких белых зубов. Совсем как надеялась Юлька. Только встретился он не в доме тети, а в салоне самолета. Интересно, с ее точки зрения это считается? Вот и хорошо, хоть скучать не придется». Сделанным безразличием я вытащила из кармашка кресла какой-то яркий глянцевый журнал и принялась листать страницы. Глаза прыгали со строчки на строчку, читать не получалось. Ну чего т о разволновалась? Спросила сама себя, уставившись на фото какой-то модели. Подумаешь, молодой человек дал понять, что хочет познакомиться. А ты сразу испугалась и закрылась. Трусиха. Снова вспомнился Пашка, его горячие поцелуи и ласки. Горько усмехнувшись, я осознала, что поступаю глупо, но ничего не могла с собой поделать. Хорошо, что рядом не было Юльки, а то пришлось бы выслушать очередную гневную тираду. И, возможно, она была бы права. «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля», — сообщил хорошо поставленный голос по громкоговорителю. Наблюдается небольшая турбулентность, но в целом все в пределах нормы. По салону пронесся общий вздох облегчения. Замершие при первых звуках пассажиры расслабились. За бортом сильный попутный ветер. Продолжил информировать голос. Это дает нам возможность приземлиться на полчаса раньше установленного времени. Стараясь не замечать соседа, который многообещающе заулыбался, я посмотрела в окно. Там открывалась фантастическая картина. На фоне зловещей темного неба ежеминутно сверкали молнии, но теперь уже в отдалении. Только страха не ощущалось. Даже наоборот, в груди все сжималось в предвкушении. Я чувствовала, что мчусь навстречу будущему. л е т а т ь же самолеты в грозу. Бог даст, и мы успешно доберемся. Настроение было великолепным. Душа ликовала и пела в предчувствии чего-то нового, необыкновенного. Приходилось себя сдерживать, чтобы не привлекать внимания. Перед мысленным взором снова возник смутный образ двоюродной бабушки. Мы виделись всего лишь дважды. В первый раз, когда мне было 10 и она приезжала в Москву. А во второй на похоронах отца, но совсем мельком сквозь слезы. Слишком велика была потеря, чтобы общаться. И теперь, спустя время, нам предстоит новая встреча. Интересно, почему Диана вдруг решила меня пригласить? Пытаясь хоть как-то унять волнение, я достала из кармашка сумки письмо и в который раз просмотрела давно заученный текст. Внизу листа был указан адрес виллы. Неизвестно, где она находится. По-любому придется взять такси. Английским я владела весьма сносно и более или менее могла объясниться по-итальянски. Оставалось дождаться приземления». Мысленно нарисовав примерный план действий, я надела наушники, включила негромкую музыку и закрыла глаза. Из приятной дремы меня выдернул голос пилота. Дамы и господа, погода в Генуе солнечная, температура воздуха 35 градусов по Цельсию. Пристегните, пожалуйста, ремни, мы готовимся к посадке. Вот, и никакая гроза нам не помешала. Часом позже я уже стояла под жаркими лучами среди земноморского солнца и щурилась от яркого света. Всего несколько часов полета, и вокруг совершенно иной мир. В Москве тоже солнечно и жарко, но здесь все совсем по-другому. Воздух был н а п о ё н ароматами цветов и волнующим запахом моря. Даже выхлопы многочисленных шаттлов и такси возле здания аэропорта не могли заглушить этого благоухания. Пока я размышляла над тем, что делать дальше, ко мне подошел хорошо одетый мужчина лет с о р о к л е о н о р а Горска?» – спросил по-русски, хотя и с легким акцентом. «Да, как вы узнали?» «Ричи!» – представился собеседник и показал мою фотографию, ту самую, где мы стояли с отцом на даче в день его рождения. Ровно за год до аварии. «Диана попросила вас встретить». «Спасибо, я как раз собиралась взять такси». Мужчина легко поднял мой багаж и указал на серебристый лимузин, стоящий в отдалении. Удивляться времени не было. Мы подошли к блестящей машине, открылась пассажирская дверь, и, опираясь на предложенную руку, я устроилась в салоне на заднем сиденье. Предвкушение чего-то необыкновенного охватывало все сильнее, тисками сжимая грудь и заставляя сердце биться неровно, а кончики пальцев нервно подрагивать. В прохладном салоне тихо играла классическая музыка. Мягкое сиденье и дымчатые стекла окон создавали необыкновенный, почти домашний уют, защищая от солнца. Едва уловимо приятно пахло дорогой кожей обивки, деревом и чем-то горьковатым. Тем, что у людей обычно ассоциируется с самой Италией. Грейпфрут, лайм и нероли. Неожиданно пришло на ум воспоминание. Именно такой аромат исходил от папиной тети. Машина быстро выбралась на широкую автостраду, ведущую из города на юг. Лимузин двигался мягко, в соответствии со своим происхождением, блюда репутацию респектабельности. Через полчаса мы миновали узорчатую ограду, подкатили к красивому бело-розовому особняку и остановились. Сдержанный мужчина, облаченный в безупречный строгий костюм, открыл дверь и помог мне выбраться. «Добро пожаловать на виллу Лучи Верану! Вас ожидают!» Глаза вновь ослепило южное солнце, заставив зажмуриться. ч и т о пальцы ненавязчиво придержали меня за локоть. Их обладателю явно было знакомо мое состояние. Попривыкнув, я поправила очки, благодарно кивнула и направилась ко входу. Хотя назвать таким обычным словом тяжелые деревянные двери, украшенные прихотливым узором, не поворачивался язык. Их услужливо распахнул швейцар в белых перчатках. Я зашла внутрь и остановилась в изумлении. Если снаружи дом просто поражал, то внутри все оказалось еще роскошнее. Убранство могло сравниться разве что с музеем или дворцом. Стены большого зала отливали серебристо-розовым перламутром. Вдоль одной из них растянулся широкий кожаный диван, повторяющий очертания помещения. На нем сидели вальяжно откинувшись несколько мужчин в смокингах. Рядом в креслах разместились элегантно одетые дамы, занятые беседой. Всю противоположную стену занимало панорамное окно. Присутствующие почти не обращали внимания на открывавшийся чудесный вид. Я даже застыла, увидев роскошный сад, в центре которого бил настоящий римский фонтан. В нем, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, журчала кристально чистая вода. Но от молчаливого раболепного созерцания райского уголка меня отвлекло прикосновение чьей-то руки. Молодая женщина в униформе приветливо улыбалась. «Я, Бетти, вы, наверное, устали с дороги». Ее акцент был почти незаметен. «Совсем немного. Идемте, я провожу вас в покое». Меня повели на второй этаж по широкой мраморной лестнице с перилами, перевитыми золочеными змейками. Направо вёл коридор, украшенный гобеленами и статуями. Около одной из многочисленных белоснежных дверей Бетти остановилась и распахнула её, жестом приглашая войти. Я пересекла порог комнаты и от удивления снова замерла на месте. Огромное окно Неводвор открывало вид на бухту у подножия гор. Представшая передо мной картина поражала воображение. Я много читала о Биталии и видела тысячи ярких фотографий. Но воочию эта красота оказалась сильнее и пронзительнее в сотни раз. Никакие изображения не могли передать дух этих мест, его неповторимую прелесть д о б о л и пронзающую сердце. Прав был папа, когда говорил, что все нужно увидеть своими глазами, прежде чем составить мнение. «Как красиво!» – прошептала я очарованно. «Ванная налево!» – долетел до меня голос Бетти. Спохватившись, я обернулась. Просторные покои напоминали номер пятизвездочного отеля. Широкая кровать, светлый кожаный диван, шкаф с зеркальными дверцами, огромный экран в пол стены. В ванной обнаружилась гидромассажная душевая кабина, оснащенная различными новомодными приспособлениями. Бетти пообещала прийти за мной через час. Я не теряла времени. Быстро разделась и с наслаждением с т а л а под упругие горячие струи воды в душевой кабине. Когда же вышла, облачившись в нежный пушистый халат и вытирая длинные волосы мягким полотенцем, меня ждал сюрприз – освежающие напитки на столике и вазочка с фруктами. Я вытащила из чемодана голубое платье с короткими рукавами и шкатулку из восточной коллекции отца, которую собиралась подарить бабушке. Надеюсь, ей понравится эта необычная вещица. Для музыкального сопровождения при поздравлении я собиралась использовать композицию собственного сочинения. Для этого и взяла с собой скрипку. Как вчера не ломала голову, так и не смогла придумать лучшего подарка. Безликий официальный или символичный презент стал бы оскорблением родственницы, которая подружески протянула мне руку. Для меня эта поездка была сродни возвращения в семью. Предстояла встреча с родными людьми, теми, кто знал и помнил папу. На п р а з д н и к е наверняка соберутся двоюродные братья и сестры. Пришло время познакомиться с ними поближе. Может, мне удастся вновь обрести близких людей?